Глава 42 Атмосфера в конторе архитектурной фирмы Беннер, Пирс и Уэлс на 58-й улице сгустилась настолько, что ее можно потрогать руками, думала Сьюзен, стоя в обшитой дубовыми панелями приемной пока молодая и явно нервничающая секретарша с табличкой на груди, извещавшей, что ее зовут Барбара Гингерас, запинаясь, докладывала Джастину Уэлсу о ее приходе. Она ничуть не удивилась, когда девушка сказала ей, «Доктор Сьюзен, то есть я хочу сказать, доктор Чандлер, мистер Уэллс не ждал вашего прихода, боюсь, что сейчас он не может вас принять». Догадавшись, что девушка знает ее по радиопрограмме, Сьюзен решила рискнуть. Мистер Уэллс позвонил моему продюсеру и попросил прислать запись позавчерашней передачи «Спросите доктора Сьюзен. Я просто хотела передать запись лично ему в руки Барбара. «Значит, он мне все-таки поверил», — просияла Барбара Гингресс. «Я же ему говорила, что Кэролин, это его жена, звонила вам в понедельник». Я стараюсь никогда не пропускать вашу передачу. Господи Божий, я же знаю ее голос. Но мистер Уэллс ужасно рассердился, когда я ему рассказала, так что я решила молчать и не спорить. А потом его жена попала в эту ужасную аварию, и он, бедняга, был так расстроен, что я и поговорить-то с ним толком не могла. — Я его прекрасно понимаю, — согласилась Сьюзан. У нее уже был на готове портативный магнитофон с пленкой, настроенный на позавчерашний звонок Карен. Включив кассетник, она поставила его на стол секретарши. «Барбара, не могли бы вы это послушать?» Она убавила громкость до минимума, но из магнитофона все же отчетливо донесся низкий, взволнованный голос женщины, назвавшей себя Карен. На глазах у Сьюзен секретарша возбужденно закивала «Это Кэролин Уэллс, точно!» — подтвердила она. «Я даже знаю, о чем она говорит. Я начала здесь работать как раз в то время, когда они с мистером Уэллсом жили в Розь. Я это прекрасно помню, потому что он тогда ходил сам не свой, а потом, когда они помирились, его стало просто не узнать. Небо и земля. Он был безумно счастлив» ясное дело он от нее без ума а теперь после аварии он опять сам не свой я слышала как он говорил одному из партнеров что она на какое то время останется в таком состоянии это ему доктора сказали и они не хотят чтобы он тоже заболел входная дверь открылась и вошли двое мужчин проходя по приемной Они вопросительно взглянули на Сьюзен, а Барбара Гингресс опять занервничала. «Доктор Сьюзен, я больше не могу с вами разговаривать. Это мое начальство, я не хочу неприятностей. А если мистер Уэллс вдруг выйдет и застанет нас за разговором, мне точно попадет». «Я понимаю», — повторила Сьюзан и спрятала кассетник. Ее подозрения подтвердились. Теперь предстояло решить, что делать дальше. «Только один вопрос, Барбара. У Уэлсов есть приятельница по имени Памелла. Вы ее когда-нибудь видели?» Барбара нахмурилась в раздумье. Потом ее лицо прояснилось. «О, вы имеете в виду доктора Памеллу Гастингс?» Она преподает в Колумбийском университете. Они с миссис Уэллс давние подруги. Я знаю, что она проводит много времени в больнице вместе с мистером Уэллсом. Теперь Сьюзан узнала все, что хотела узнать. Спасибо, Барбара. Мне очень нравится ваша программа, доктор Сьюзен. Сьюзан улыбнулась. Мне приятно это слышать. Она помахала на прощание, вышла в коридор и тотчас же вытащила сотовый телефон и набрала номер городского оператора. — Колумбийский университет, пожалуйста. — Общую справочную, — сказала она.